Глава 53. Я попытался взять себя в руки. — Элень, я хочу, чтобы вы взяли Мишель и пошли в мою спальню. Залезайте под кровать и ведите себя очень тихо, чтобы не случилось. Понятно? — Нет, папа. — Давайте, Элень. — Нет, папа, я хочу смотреть спящую красавицу. — Потом посмотришь. Я вынул пистолет и проверил обойму. Элень широко раскрыла глаза и взяла Мишель на руки. — Пойдем? — Пойдем. Детка, Мишель вертела в свои руках, протестуя. — Нет, папа, Мишель! Она замолчала, испуганная моим криком. Эллийн отнесла ее в спальню. Я зарядил вторую обойму, сунул в карман куртки, потушил свет в спальне и в комнате Мишель, посмотрел на ее кроватку, на покрывала с нашитыми слониками, потом потушил свет на кухне. Я вернулся назад в комнату. Телевизор продолжал работать. Злая колдунья объясняла ворону, как найти спящую красавицу. — Ты моя последняя надежда, не подведи меня, — говорила она ему. Ворон улетел. Я пригнулся и двинулся к дверям. Зазвонил телефон. Я подполз назад, чтобы взять трубку. «Алло? О, — Алло? — Хо-хай! Это был голос Конора. Я снова услышал свист в трубке. — Где вы? — спросил я. — Кассета у вас? — Да, у меня. Где вы? — Где вы? — У аэропорта. Приезжайте скорее и вызовите в открепление. Я услышал звуки на площадке за моей дверью. Тихие шаги. Я повесил трубку. Пот лил с меня градом. — Господи! Если Конор у аэропорта, ему до меня ехать двадцать минут, может быть, больше. Придется управляться самому. Я глядел на дверь, прислушивался. Но снаружи было тихо. Из спальни я слышал голос с дочери. Я хочу спящую красавицу. Я хочу к папе. Элин, что ты шептал ей? Мишель хмыкнул, потом стало совсем тихо. Телефон опять зазвонил. "Летенант", сказал голос с сильным акцентом. "Мне нужно подкрепление. Э, не прослушивали мой телефон? Мы ничего вам не сделаем, летенант. Нам нужно только одно. Не будете ли вы так добры отдать нам косяту?" — Она у меня, — сказал я. — Мы знаем. Можете получить ее. — Хорошо, так будет лучше для вас. Я знал, что надеяться не на кого. У меня была только одна мысль — увезти их отсюда, подальше от моей дочери. — Но они здесь, — сказал я. Тут постучали в парадную дверь, резко и настойчиво. Черт! Я чувствовал, что события накаляются, идут слишком быстро. Я скорчился на полу. Стащил телефон со стола, пытаясь быть ниже окон. Стук повторился. Я сказал в трубку: "Вы получите плёнку, но сперва отзовите ваших людей. Повторите, пожалуйста. Чёрта, они ни хрена не понимают. Уведите своих парней, а пусть они встанут на улице так, чтобы я их видел. Лейтенант, нам нужна кассета. Я знаю, вы её получите". Говоря, я не спускал глаз с дви ручку поворачивалась. Кто-то пытался открыть дверь медленно, тихо. Потом ручку отпустили, а под дверь сунули что-то белое визитная карточка. Я пополз вперёд и поднял карточку. На ней было напечатано: "Джонатан Коннор, капитан Управления полиции Лос-Анджелеса". И услышал из-за двери шёпот: "Кохай". Я знал, что это ловушка. Коннор говорил, что он в аэропорту. Значит, «Могу я чем-нибудь помочь, Кохай?» Эти слова я от него услышал в самом начале дела. Я торопил. «Да откройте вашу чертову дверь, Кохай!» Это был Конор. Я дотянулся до замка и открыл. Он проскользнул в комнату, пригнувшись. С собой у него было что-то серое, бронежилет. «Я думал, вы...» Он замотал головой и прошептал. Я знал, что они не должны быть здесь обязательно. Я ждал в машине в переулке за домом. Сколько их? Тетёра. Может быть, больше. Он кивнул. Голос с акцентом по телефону сказал: "Лейтенант, вы здесь? Лейтенант". Я держал трубку так, что Коннор мог всё слышать. "Я здесь". С экрана колдунья громко хихикнула: "Лейтенант, я слышу с вами кто-то есть". Это спящая красавица, ответил я. Спящая красавица? удивился голос. Что это? Телевизор, сказал я. Мультфильм. На другом конце линии послышался шёпот. Зашумел автомобиль. Это мне напомнило, что люди на улице стоят у всех на виду. Собе их теро ангелы дома. Множество окон. В любой момент кто-нибудь может выглянуть. Могут появиться прохожие. Им надо действовать быстро. Может быть, они уже действуют. Конор потянул меня за куртку, сделал знак раздеться. Я снимал куртку, говоря по телефону: "Ладно, чего вы от меня хотите? Принесите нам кассету". Я посмотрел на Конора, тот кивнул. "Хорошо", сказал я. "Но сперва уберите своих людей". Не понимаю. Конор ржёл, кулыки, лицо его исказило гримаса. Он прикрыл трубку рукой и прошептал мне на ухо японскую фразу. "Слушайте внимательно", сказал я. "Якукике". На другом конце послышался сварчание. "Хай, люди уйдут. А вы выходите, лейтенант". "Ладно, я иду". Я повесил трубку. Через 30 секунд прошептал Конор: "Ещё за дверью. Я продолжал застёгивать рубашку поверх бронежилета он топорщился и в нём было жарко я сразу вспотел я выждал 30 секунд глядя на бег секундной стрелки потом вышел свет в парадном не горел я споткнулся о чьё-то тело вскочил и сумел разглядеть тонкое азиатское лицо почти мальчик очень юный он был без сознания тяжело дышал я медленно спустился по ступеням На площадке второго этажа никого не было, и я продолжал спускаться. За одной из дверей слышался смех, шла передача по телевизору. Голос сказал, — Так поведайте нам, где было ваше первое свидание. Я оказался на первом этаже. Парадная дверь дома была стеклянной. Я увидел сквозь нее только автомобили и изгородь, да еще небольшой кусочек лужайки перед домом. Люди были где-то слева. Я ждал. набрал воздуха, сердце колотилось. Выходить не хотелось, но я думал только о том, как бы их увести от моей дочери, избавить мою. Я вышел в ночь. Воздух охладил моё потное лицо и шею. Я сделал два шага вперёд. Теперь я их видел. Они стояли в 10 метрах возле машины. Я насчитал четверых. Один махнул мне рукой, подзывая Я заколебался. Где остальные? Я видел только те, кто у машины. Они снова помахали. Я направился к ним, и внезапно тяжелый удар в спину опрокинул меня ничком на влажную траву. Я не сразу понял, что случилось. В меня выстрелили сзади. И вдруг началась пальба из автоматов. Вспышки выстрелов осветили улицу, как молнии. Звуки отдавались эхом в домах по обе стороны улицы дребезжали стёкла вокруг меня кричали стрельба усилилась я слышал гул моторов мимо меня мчались машины почти немедленно завыли полицейские сирены взвизгнули тормоза блеснули фары я оставался на месте не пытаясь встать казалось что я пролежал так целый час потом сообразил что все вокруг кричат по-английски наконец кто-то подошёл склонился надо мной и сказал: "Не двигайтесь, лейтенант, я хочу смотреть вас". Я узнал голос Коннора. Он дотронулся до моей спины и потом сказал: "Вы можете повернуться, лейтенант". Я повернулся. Стоя в резком свете фар, Коннор посмотрел на меня. "Пули не проникли сквозь жилет. Но завтра у вас будет здорово болеть спина". Он помог мне встать. Я оглянулся, чтобы посмотреть на стрелявшего в меня. Но там никого не было, только у парадной двери сверкало несколько жёлтых гильз на зелёной траве.